Глава двадцать шестая «Вы это видеть?» — воскликнул Вебер, указывая на монитор дрожащей рукой. «Что это есть такое?» «Успокойтесь, Альберт!» Но Юдову нагло перебили. «Это тень!» Грубо ответил за нее тот самый высокий господин в Смокинге. «Тень Ростовых!» повернулся к хозяйке и пронзил ее гневным взглядом Как это понимать, Катерина? Мы не договаривались на подобное. Вы хотели зрелище, вы его получили. В глазах женщины вспыхнули злобные огоньки. Чем же ты недоволен, Ванечка? Не называй меня так. Ощерился тот и двинулся к единственной двери, ведущей в коридор. Я умываю руки. «Никто никуда отсюда не выйдет!» — рявкнула Юдова и ударила по подлокотнику кресла. В ту же секунду у двери послышались тихие щелчки, а когда мужчина попытался ее открыть, то ничего не вышло. «Такого черта, Катерина!» — возмутился он, обернувшись к хозяйке. «Что ты творишь?» Остальные гости не на шутку переполошились, с опаской глядя то на Юдову, то на выход. «Успокойтесь!» Женщина встала и раскинула руки, будто собиралась всех их обнять. «Все под контролем. Да, у Ростова-младшего магия прадеда. И да, он убил одного искусственника. Что ж, так даже интереснее. Разве вы не хотите взглянуть на легендарную тень, которую боялся сам император?» «Катя!» — робко заговорила одна из женщин с пушистым воротником и седыми волосами. «А что, если он прорвется? Осталось всего три искусственника, а игроки объединились в пару. Так далеко редко кто заходит». «Вот именно!» — радостно хлопнула в ладоши Юдова. «Я обещала вам незабываемое зрелище, и вы его получили». А вскоре к нам присоединится и малышка. Осталось только подождать. «Выпусти меня, тварь!» За ее спиной вновь раздался возмущенный крик мужчины в смокинге. Хозяйка резко развернулась и вскинула руку в его направлении. В тот же миг гость отлетел назад, словно от мощного удара, и с грохотом врезался в дверь, оставив на ней алый отпечаток. «Не смея оскорблять меня в моем же доме!» Злобно прошипела женщина и снова обернулась к оставшимся с добродушной улыбкой. «Что ж, один из нас приказал долго жить. Его ставка аннулируется и переходит в мой фонд в качестве компенсации за моральный ущерб. Все согласны». Возражение не последовало на что юдова растянула губы еще сильнее превращая улыбку в хищный оскал тогда предлагаю всем вернуться на свои места и дальше следить за нашими бойцами обещаю после того как все завершится я открою двери самолично угощу каждого шампанским договорились ростов сзади незаметно подошел онегин «Ты хоть понимаешь, что сейчас произошло?» Черная дымка уже спала, оставив в моем кулаке антрацитовый блестящий кристалл. В груди бешено колотилось сердце, а в висках барабанила кровь. Мне не хватало воздуха, чтобы сделать нормальный вдох и отдышаться. Но все же кое-как удалось взять себя в руки и обернуться к напарнику. «Что именно?» Пробормотал в ответ. «Сегодня день просто зашкаливает событиями». «Ты ведь знаешь о своем предке?» Я покосился на собеседника. «Издеваешься? Кто о нем не знает?» «Многие в курсе лишь по слухам и потому, что строчат в газетах или учебниках», усмехнулся Онегин. «Но, как говорится, историю пишет победитель». А зная Романовых, не думаю, что все настолько «ближе к делу», — грубо перебил я. Слушать треп про своего прадеда мне совсем не хотелось, тем более в такой ситуации. Единственное, чего я желал в тот момент — выбраться из канализации и оторвать голову Юдовой. Причем в буквальном смысле. Оторвать голову? Внезапно меня пронзила мысль, что я стал слишком кровожадным. И это не мои желания, а чьи-то еще. Наверное, я устал. А еще жутко зол на сумасшедшую бабу. Вот только как ее остановить? Сдать в полицию, так она выйдет уже вечером, а меня, наоборот, бросят в каталажку. Получается, что ее смерть — единственный выход. хорошо — кивнул Онегин. — Твой прадед обладал удивительной магией — Тенью. С ее помощью он творил такое, что другим магам лишь снилось. Поговаривали, что Тень являлась живой сущностью, этаким духом, с которым Ростов заключил союз. — То есть это она со мной общалась? — удивленно переспросил я. — Тень говорила с тобой? А вот теперь ошарашенным казался Сергей. «Когда?» «Недавно». подсказывала как справиться с врагами». Я посмотрел на кристалл. «А это что?» Сергей взял камень из моих рук и поднес глазам. Тьма вновь сгущалась вокруг нас, но редкие всполохи огня да и лампы, что теперь горели по всему залу, позволяли хоть немного ориентироваться в пространстве. «Даже не знаю», — задумчиво произнес он. «Я видел, как из него выходило пламя, когда пироман стал полностью огненным. Может, это какой-то источник сил?» «Весьма похоже», — согласился Онегин. «Можно было бы выяснить в городе, но для этого надо остаться в живых и выбраться». И тут кристалл пошел трещинами а через пару секунд превратился в порошок, осыпавшись на пол. «Или не выясним». За руинами сцены мы нашли три двери, расположенные на приличном расстоянии друг от друга. Решили открывать вместе осторожно, дабы не накликать новые неприятности на свою голову. Хотя оба понимали, что от них никуда не деться и нам предстоит пройти еще три самые сложные локации, чтобы добраться до люка. Первая дверь оказалась запертой, и как бы мы ее ни дергали, открываться не желала. А вот вторая открылась сразу же, стоило приподнять задвижку. Послышался протяжный металлический скрежет, возвещающий о том, что у нас появился новый путь. Как только образовалась небольшая щелка, Онегин аккуратно заглянул туда и протяжно вздохнул. «Твою ж мать!» «Что?» — обеспокоенно переспросил я. «Сам посмотри». Собственно, ничего другого мне не оставалось. Взглянув в щель, увидел впереди длинный туннель метра два в ширину и высоту, тонувший в полумраке. В стенах, потолке и полу виднелись темные отверстия. Оставалось лишь предполагать, для чего. Редкие лампы висели у самого потолка, давая нам настолько мало света, что я не мог разглядеть даже собственных ног. «Опасно», — сказал я и взглянул на оставшуюся дверь. «Может, туда?» «Она заперта», — просто ответил Онегин. «Чего ты взял? Когда успел проверить?» «Я и не проверял». Просто и ежу понятно, что ход будет только один. И мы его нашли. Но если так придавило, то сходи да сам убедись». «Наверное, стоило бы ему поверить, но я не собирался просто так следовать указаниям того, кто может убить меня в любой момент. В конце концов, моя смерть поможет ему заполучить липовую свободу. Уверен, он этим воспользуется» поэтому надо быть постоянно настороже. Я быстренько сбегал к третьей двери и убедился, что Онегин был прав. Сука, заперта Ладно, тогда придется идти в тот туннель. И как успехи? Саркастично поинтересовался Сергей, когда я вернулся. — Сам догадаешься или подсказать? — тон ему ответил я. Как ни странно, но нож Онегина уцелел после взрыва. Наверное, его сделали из чего-то сверхпрочного. Хотя зачем в таком случае отдали такое оружие простому подпольному бойцу? Ответ напрашивался сам собой. Для зрелищности ипотехи Какой смысл наблюдать за безоружным человеком, бегающим в канализации с голым задом? ведь интереснее смотреть, как он вырезает своих оппонентов. Нам пришлось несколько минут порыскать среди обломков, прежде чем я услышал радостный крик напарника. Он радовался находке, словно маленький ребенок, но моя ухмылка сползла так же быстро, как и появилась, когда я подумал, что благодаря именно этому ножу нам удалось несколько раз избежать смерти. И вот теперь Сергей первым протиснулся в коридор и замер у проема двери. Я проделал то же самое, после чего прислушался. Сперва вокруг царила гнетущая тишина, но вскоре послышались тяжелые шаги. С каждой секундой они становились все громче, и от подобных звуков сердце ушло в пятки, ведь неизвестный противник громыхал так, будто шел в металлических сандалиях. Плохо дело, очень-очень плохо. Мы напряглись и приготовились улизнуть в первый зал, где хотя бы можно было развернуться. И тогда из-за угла коридора появилось нечто невообразимое. Если первый противник из главной четверки был длинным и худым, то новый — точной его противоположностью. Чудовище! А человеком это существо было сложно назвать. С серой кожей, было широкоплечем и ниже меня примерно на голову. Зато бугристые мышцы, что буквально выпирали из-под кожи, говорили, что от него не стоит ждать пощады. Как и мы, противник был абсолютно голым, если не считать черный кристалл в центре груди и металлический шлем, закрывающий половину лица. Специально для глаз сделали длинную прорезь, тянущуюся от уха до уха. Хищная улыбка, обнаженные клыки и две бензопилы вместо рук. «Твою ж мать!» Только и смог произнести Онегин, когда увидел это нечто собственными глазами. И в тот момент я полностью разделял его чувства. Стопы же были отрезаны а вместо них на монстре красовались металлические копыта. Мы словно в лабиринт Минотавра попали. Только эту легенду переиграли на современный лад. Заревел монстр, вскинув голову. В ту же секунду зажужжали бензопилы, оглушая нас с напарником в столь узком пространстве. А следом за этим из темных отверстий в стене выскользнули длинные иглы, почти угодившие Вонегина, что стоял чуть впереди. Но в последний момент я каким-то чудом успел схватить его за плечи и отшвырнуть назад в первый зал. Иглы исчезли в каменных прорезях столь же стремительно, как и появились. Я уже хотел было и сам убраться обратно, как снизу послышался нарастающий шум. да В тот момент время вновь замедлилось. Я понимал, что угодил в ловушку. Так как под ногами заметил такое же отверстие для иглы, и смертоносное оружие вот-вот пронзит сперва самое дорогое, а потом и меня насквозь. И когда я заметил слабый блеск заточенного металла, инстинктивно активировал телекинез, но не вбивая иглу обратно. Такое вряд ли бы у меня получилось а наоборот, выгибая ее в сторону противника. Это было тяжело, весьма тяжело. Я ломал металлический прут собственным разумом, и казалось, что делаю это голыми руками. Способны ли подобное сотворить обычные люди? А маги? У меня не было ответов. Собственно, тогда не было ничего, кроме решимости и дикого желания сломать эту хреновину. «И у меня получилось!» В какой-то момент одновременно послышались звон и треск, а в следующую секунду острый конец иглы метнулся в сторону серокожего громилы, вонзившись тому в плечо. Враг явно не ожидал подобного поворота, поэтому не успел уклониться а через миг по подземелью вновь прокатился громоподобный рык, наполненный болью и злостью. Я не стал дожидаться, что сделает этот тварь дальше, и сразу же бросился в первый зал. И стоило там оказаться, как за спиной послышался тяжелый ляск, после чего вокруг воцарилась тишина.